Глава 13. Питри и гробница Аменемхета. Удивительно, как много рано развившихся дарований проявили себя впоследствии именно в области археологии. Шлиман еще будучи учеником в Лавке, овладевает чуть ли не полудюжиной языков. Двенадцатилетний Шампальон высказывает самостоятельные суждения по политическим вопросам. Рич привлекает к себе всеобщее внимание уже на девятом году жизни. Что же касается Уильяма Мэтью Флиндерса Питри, которому предстояло стать самым выдающимся вычислителем и интерпретатором среди археологов, то в биографическом очерке, посвященном ему одной из газет, говорится «Уже в возрасте десяти лет он проявлял исключительный интерес к раскопкам в Египте». Тогда же он высказал мысль – который впоследствии руководствовался в своей научной деятельности. Необходимо, соблюдая разумный баланс между уважением к древностям и жаждой открытий, слой за слоем просеять землю Египта для того, чтобы не только найти все, что скрывается в ее глубинах, но и получить представление о первоначальном расположении всех находок. Упомянутый очерк мы привели здесь сказанное в нем лишь в качестве курьеза, так как не смогли проверить сообщаемые факты, был опубликован в Лондоне в 1892 году, в том самом году, когда Питри стал профессором университета. К этому времени ему уже исполнилось 39 лет, возраст не слишком ранний для подобной должности. Так или иначе, уже в юности Питри, помимо интереса к древностям, проявил целый ряд склонностей, редко между собой сочетающихся, и впоследствии сослуживших ему немалую службу. Он занимался естественными науками, питал отнюдь не дилетантский интерес к химии и буквально боготворил науку, которая со времен Галилея стала основой всех точных дисциплин, а именно математику. В то же время он был частым посетителем лондонских антикварных лавок, где проверял на практике свои теории, и еще в школьные годы сетовал на недостаток по-настоящему фундаментальных трудов по археологии, в частности, по египтологии. Став взрослым, Питри восполнил этот пробел. Его научное наследие насчитывает 90 томов. Написанная им трехтомная история Египта 1894-1905 годов – исследование, отличающееся удивительным богатством содержания стала первой в длинном ряду монографий, посвященных этой теме. А обстоятельную книгу «10 лет раскопок в Египте» 1881-1891 годы, вышедшую в свет в 1892 году, и сегодня нельзя читать без волнения. Питри родился 3 июня 1853 года в Лондоне. Свои исследования в области древней истории Он начал в Англии и первую печатную работу посвятил неолитической стоянке в Стоунхендже. В 1880 году, в возрасте 27 лет, он отправился в Египет, где занимался раскопками целых 46 лет, правда с некоторыми перерывами, вплоть до 1926 года. Он находит греческую колонию Навкратис и раскапывает среди холмов мусора в небеше храм Рамсеса. Около Кантары, некогда там проходила большая военная дорога из Египта в Сирию, а теперь приземляются самолеты, он обнаруживает под могильными холмами военный лагерь Псаммитиха I и устанавливает, что эта местность и есть греческая дафна. В конце концов, он оказывается там, где за 200 лет до него в 1672 году Стоял перед остатками двух колоссов из Песчаника, статуй царя Аменафиса III, упоминавшихся еще Геродотом, первый серьезный европейский исследователь этих мест, теолог и ориенталист из Эрфурта Йоган Михаэль Ванслеп. Колоссами Мемнона называли их древние греки. Когда Эос появлялась на горизонте, ее сын Мемнон начинал стонать и жаловаться. И звуки его голоса, в котором не было ничего человеческого, из глубины души волновали всех, кому приходилось их услышать. Об этом сообщали Страбон и Павсаний. Много лет спустя жалобы Мемнана захотели услышать римский император Адриан (годы жизни 76-138) и его супруга Сабина. Звуки, которым они внимали, потрясли их до глубины души. Впоследствии Септимий Север приказал восстановить верхнюю часть статуи с помощью плит из песчаника, и тогда звук пропал. Достаточно ясного научного объяснения этому феномену не найдено до сих пор, хотя сам факт того, что он имел место в прошлом, не вызывает сомнений. Над изваяниями усердно потрудились ветры столетий. Ванслебу еще удалось увидеть нижнюю половину одной из статуй. Начало примечания. Автор спутал фиванских колоссов Мемнана, они стоят и поныне. Высота их достигает 20 метров, изображающих Аминхотепа III, XVIII династия, с колоссами Аминемхета III, XII династия, в Биахму высотой 12 метров. Последние, действительно совсем разрушившиеся, находятся в Фаюме, Неподалеку от пирамиды Аменемхета III в Хаваре. Конец примечания. Питри застает только руины. Он может лишь догадываться о том, что каждая статуя достигала не менее 12 метров в высоту. Средний палец, сохранившийся на руке южного колосса, имел длину 1 метр 38 сантиметров. Неподалеку от этого места Питри отыскивает вход в пирамиду в Хаваре и таким образом затерянную гробницу Аменемхета III и его дочери Пта Нафру. Об этом открытии стоит рассказать подробнее. Полный список всех находок Питри не может быть приведен здесь. Это совершенно излишне в книге, которая не является его биографией. Он занимался раскопками всю жизнь, не останавливаясь на чем-то одном, как, например, Эванс, который посвятил изучению одного лишь Кносского дворца – Целых 25 лет своей жизни Питри действительно просеял весь Египет, совершив при этом путешествие вглубь трех тысячелетий. В результате он стал крупнейшим специалистом в той области древнеегипетского искусства, которая относится к малым формам в области керамики и пластики. Питри первый систематизировал египетское прикладное искусство и составил его хронологию, проложив дорогу последующим исследователям. Кроме того, Питри являлся знатоком самого великого и величественного из всего того, что досталось нам в наследство от древних египтян – огромных надгробных памятников, пирамид. В предыдущих главах мы больше занимались историей, чем историями, перечислением фактов, чем приключениями, но пусть слушатель не посетует на нас за это. Надеемся, он будет вознагражден в дальнейшем. В 1880 году в Гизе, на поле пирамид, появился чудаковатый европеец. Осмотрев местность, он обнаружил заброшенную гробницу, к которой кто-то из его предшественников приладил дверь, возможно, приспособив гробницу под склад. Странный путешественник объявил своему носильщику, что собирается здесь поселиться. Уже на следующий день он водворился в гробнице. На одном из ящиков стояла лампа. В углу потрескивала печка. Уильям Флиндерс Питри был у себя дома. А по вечерам, когда тени становились лиловыми, догола раздетый англичанин переползал через развалины у основания большой пирамиды. Добравшись до входа, это видение исчезало в раскаленной солнцем гробнице. После полуночи он возвращался назад, с резью в глазах, с головной болью, весь в поту, Не дать не взять человек, вырвавшийся из пещи огненной и усевшись за свой ящик, переписывал заметки, сделанные в пирамиде. Измерение высоты, ширины и длины ходов, углов наклонов, попутно излагая первые гипотезы. Гипотезы? Но какие? Разве было что-то таинственное в этой пирамиде, на протяжении многих тысячелетий, стоявшей на виду у всех? Еще Геродот любовался ею. А сфинксе он даже не упоминает. Ее называли одним из семи чудес света. Но ведь чудо – это что-то необъяснимое. Разве уже само существование пирамид не давало человеку XIX века, века техники, рационализации и механизации, не верящему в Бога и не видящему смысла в возвеличивании материально бесполезных вещей достаточно оснований для недоуменных вопросов? Было известно, что пирамиды – это гробницы, колоссальные вместилища саркофагов. Но что, черт возьми, заставляло фараона строить гигантские, не имевшие себе равных во всем мире сооружения? В те времена их считали уникальными. Сегодня мы знаем, что примерно такие же сооружения тальтеков найдены в джунглях Центральной Америки. Начало примечания. Это не совсем точное утверждение. Во-первых, государство Тальтеков, существовавшее в x 12 веках нашей эры, находилось в центральной Мексике, долине Мехико и прилегающих к ней районах, а в джунглях центральной Америки, как известно, в первом тысячелетии нашей эры процветали города государства Майя. Во-вторых, если речь идет о древнейших пирамидах до Колумбовой Америки, заключавших в себе захоронения правителей и жрецов, то они появляются здесь еще в первом тысячелетии до нашей эры, у предков Кечуа в Тлопакое и Теотиуакане, долине Мехика, у Майя в Каминальгую, горах Гватемалы и в Алтар де Сакрифисиос и Тикале на севере Гватемалы. Конец примечания. Зачем они превращали свои гробницы в крепости с потайными входами, глухими дверями, подземными коридорами, упиравшимися в гранитные блоки. Чего ради Хеопс нагромоздил над своим саркофагом целую гору, 2,5 миллиона кубических метров известняка. Ночь за ночью полуослепший англичанин, задыхаясь в раскаленной духоте полуразрушенных ходов, упорно продолжал свою работу. Он стремился разрешить при помощи научных достижений своего столетия загадки пирамид, тайны их сооружения и архитектуры и дать ответы на вопросы, которые возникали у всех, кому довелось пирамиду увидеть. Многие его гипотезы были впоследствии подтверждены, другие опровергнуты новыми исследованиями. Наши сегодняшние сведения о пирамидах мы почерпнули не только из открытий Питри. Цифры, которыми мы пользуемся, являются, разумеется, новейшими данными. Но когда мы отправимся по следу тех кто лишил саму идею создания пирамид всякого смысла, по следам грабителей, мы снова возьмем себе в проводники Питри. Перенесемся более чем на 4,5 тысячелетия назад. От Нилок, расположенной неподалеку строительной площадке движется живой поток полуголых рабов, светлокожих и черных, толстогубых и с приплюснутыми носами, с бритыми головами распространяя смешанный запах дешевого масла, пота, редьки, лука и чеснока. Согласно Геродоту, только на одно питание рабочих, сооружавших пирамиду Хеопса, было израсходовано, в переводе на современные деньги, 7 миллионов марок. Вскрикивая и взвизгивая под ударами бичей надсмотрщиков, они бредут по гранитным плитам дороги, протянувшейся от Нила к месту постройки, стеная под тяжестью врезавшихся в плечи веревок. Они тащат огромные, медленно передвигающиеся на катках тачки, груженные камнями, каждый объемом более кубического метра. Так под стоны и крики росла на костях рабов пирамида. Она росла 20 лет подряд. И на протяжении всех этих лет, каждый раз, когда Нил изливал свои илистые воды на прибрежные поля, когда прекращались все полевые работы, надсмотрщики вновь сгоняли сотни тысяч рабов для постройки гробницы, которая называлась Ахет-Хуфу горизонт Хеопса. Пирамида поднималась все выше и выше. С помощью одной лишь людской силы были поставлены и взгромождены друг на друга 2 миллиона 300 тысяч каменных блоков. Каждая из четырех сторон пирамиды имела длину более 230 метров. Высота ее в конце концов достигла 146 метров гробница одного-единственного фараона почти не уступает по высоте Кёльнскому собору. Она выше собора святого Стефана в Вене и значительно выше собора святого Петра в Риме, самой большой христианской церкви в мире, которая могла бы свободно разместиться в гробнице египетского фараона даже вместе с лондонским собором святого Павла. Общая кубатура этого строения, сложенного из камней и известняка, Добытых в каменоломнях по обеим сторонам Нила достигает 2 521 тысячи кубических метров. Оно занимает площадь почти в 54 300 квадратных метров. Сегодня 14-й трамвай доставит вас чуть ли не вплотную к пирамиде, где вас встретят горланищие переводчики, погонщики ослов и сторожа верблюдов, выпрашивающие бакшиш. Давно смолкли стенания рабов. Нильский ветер разнес свист бичей, рассеялся запах пота. Осталось лишь чудовищное творение. Если сегодня подняться на пирамиду Хеопса, самую высокую из всех, и встать лицом к югу, слева будет находиться сфинкс, справа пирамиды Хифрена и Микерина, то далеко впереди будет видна еще одна группа гигантских гробниц фараонов – пирамиды Абусира, Саккары и Дашура. А многих других свидетельствуют сегодня лишь развалины. Пирамида Абуруаш настолько разрушена, что сверху можно заглянуть в ее погребальную камеру, некогда скрытую под многими тысячами тонн тяжелых каменных плит. Пирамида в Хаваре, по занесенным илам, ходам которой Питри пробирался в 1889 году следом за грабителями, и пирамида в Илахуне, Кахуне. Сооруженная из необожженного нильского кирпича, совершенно выветрились. Бывало и иначе. Аль-Харам, Аль-Каддаб, неправильная пирамида, расположенная близ Медума и названная так арабами потому, что она показалась им не похожей на все остальные пирамиды, казалось бы, должна была стать добычей ветра, воды и песка, так как ее строительство не закончили. Однако, в отличие от многих других, Она сохранилась до сих пор и вздымается ввысь на добрых 40 метров. Все эти пирамиды сооружались с древнейших времен и вплоть до эпохи эфиопских властителей из Мероэ. В одной только северной группе, расположенной на поле Меруэ, насчитывается 41 пирамида. В них покоились 34 царя, 5 цариц, 2 наследника престола. Пирамиды это кровь, пот и слезы целых поколений пролитые ради создания гробницы одного единственного человека, который, стремясь увековечить свое имя, заставлял сотни тысяч безымянных и безвестных страдальцев громоздить к небу камни. Для чего? Только ради славы? Только из стремления запечатлеть свое имя в камне? Только из гордыни, свойственной могучим и сильным, потерявшим присущее обычным смертным чувство меры? Истинный смысл сооружения пирамид можно понять, только вникнув в религиозное воззрение древних египтян. Причем не мифологию, ведь число египетских богов необозримо. И нежереческую премудрость, ритуалы и догмы, так же как и храмы древнего, среднего и нового царств, претерпевали изменения. А представление, которое лежало в основе их религии, человек после смерти продолжает свой жизненный путь в царстве бессмертия. Однако в потустороннем мире, антиподе Земли и Неба, заселенном умершими, может существовать лишь тот, и это самое основное, кого снабдили всем необходимым для существования. Под всем необходимым подразумевалось решительно все, чем покойник пользовался при жизни. Жилище, пища, слуги, рабы и предметы первой необходимости. Но прежде всего, требовалось сохранить невредимым тело, его следовало обезопасить от всяких посторонних воздействий. Только при полной сохранности тела душа умершего, которая покидала тело после смерти, могла, свободно передвигаясь в пространстве, в любое время соединиться с телом вновь. То же самое относилось и к Духу Хранителю К, олицетворению жизненной силы, которая появилась на свет вместе с человеком но не умирала подобно телу, а продолжала жить, сообщая в дальнейшем покойнику необходимую энергию в том потустороннем мире, где хлеб родится высотой в 7 локтей, но где его тоже необходимо посеять. Вот эти представления и породили два следствия: мумифицирование трупов, которое, хотя и в несравненно менее совершенной форме, известно также, например, у инков и маори, и постройку гробниц напоминавших скорее крепости. Ведь каждая пирамида должна была защищать запрятанную в ней мумию от любого возможного врага, от любых посягательств, от попыток ее потревожить. Тысячи живых приносили в жертву, чтобы один мертвый мог пользоваться вечным покоем и бессмертием в потустороннем мире. На протяжении 10-15-20 лет фараон воздвигал себе гробницу истощая силы своего народа, делая долги и оставляя их своим детям и детям своих детей. Он опустошал государственную казну и после смерти, так как его Ка требовала все новых и новых жертв. Ему были нужны постоянные религиозные обряды. Любой маломальский предусмотрительный царь Египта отписывал одним только жрецам, призванным освящать жертвы его Ка, доход по меньшей мере с дюжины деревень. Сила этих религиозных воззрений была так велика, что заглушала голос разума и там, где дело касалось политики, и там, где затрагивалась мораль. Пирамиды, сооружавшиеся фараонами, и только ими, ибо менее знатные персоны довольствовались погребением в мастабах, а простолюдины – в песке, порождались переходящим всякие границы эгоцентризмом, чуждым современному обществу. Пирамиды не были, подобно грандиозным храмам христиан, святилищами, предназначенными для той или иной благочестивой общины верующих. Не были они также обиталищем богов и одновременно всеобщей святыней, подобно вавилонским зекуратам. Они предназначались исключительно для фараона, для его мертвого тела, для его души и для его Ка. Несомненно одно. Несомненно Гигантские памятники, сооруженные царями IV династии 47 столетий назад, выходят далеко за рамки того, что предписывалось религией и диктовалось соображениями безопасности. Вскоре, однако, постройка столь огромных пирамид стала редкостью, а потом и вовсе прекратилась, хотя правящие в те времена цари ничуть не уступали могуществам Хеопсу, Хефрену и Микерину. Их обожествляли даже более, чем предшественников, а такие властители, как, например, Сети I и Рамсес II, еще дальше отстояли от стонущего под игом рабства народа. Одной из причин, слишком материальной, чтобы ей удалось полностью объяснить отказ от сооружения больших пирамид, являлась растущая дерзость грабителей. В некоторых деревнях ограбление гробниц превратилось в своего рода промысел, социальную компенсацию вечно голодным за счет вечно сытых. О грабителях, уподобивших историю открытия гробниц уголовной хроники, мы еще расскажем. Сохранность останков в пирамидах оказалась под угрозой, что заставило изыскивать совершенно новые меры предосторожности и защиты и менять устройство гробниц. Понять другую причину поможет, вероятно, только историческая морфология. Она сопоставляет цивилизации, ставя их, так сказать, на одну плоскость. Сравнивая периоды подъема и упадка разных культур, она отмечает, что пробуждение души народа всегда сопровождается стремлением к созданию монументальных, штурмующих небо сооружений. Если рассматривать проблему с этой точки зрения, нетрудно уловить, несмотря на все различия, определенную связь между вавилонскими зекураттами готическими соборами Запада и египетскими пирамидами. Все они стоят у истоков той или иной цивилизации и относятся к тем временам, когда колоссальные сооружения воздвигались с поистине фантастической энергией. Вспомним, ранние готические соборы были столь огромны, что нередко их не могло заполнить все население города, где они воздвигались. Стихийная энергия не признавала никаких препятствий, благодаря ей из темных глубин сознания внезапно рождались арифметические выкладки законов статики из постепенного познания природы первые законы небесной механики. XIX век век технического прогресса не верил в подобное. Носители западноевропейской технической мысли не могли себе представить, что подобные сооружения построены без машин без полиспастов и, вероятно, без воротов и кранов. Начало примечания. Полиспаст, буквально натягиваемый многими веревками или канатами, система подвижных и неподвижных блоков, соединенных гибкой связью, канатом или цепью, употребляемая для увеличения силы или скорости. Конец примечания. Но стремление к монументальности преодолевало все, и количественная мощь Ранней цивилизации оказалась равной качественному могуществу цивилизаций позднейших. Пирамиды построены при помощи мускульной силы. В скалах сверлили отверстия, забивали в них колья и поливали водой, пока колья не разбухнут. Так в горах Макатам добывали необходимый для постройки пирамид камень. На катках и в тачках каменные глыбы доставляли к месту назначения. Постепенно слой за слоем пирамида вздымалась ввысь. Вопрос о том, сооружалась ли она по одному проекту или по нескольким, принадлежит к числу академических проблем археологии. Лепсиус и Питри придерживались в этой части разных мнений. Современная наука склонна принять точку зрения Лепсиуса, который считал, что пирамиды строились по нескольким проектам. Качество работы строителей, живших 47 столетий назад, было таково, что, как отмечал Питри, несовпадение горизонтальных и вертикальных линий пирамиды не превышает ширины большого пальца. Камни настолько плотно пригонялись один к другому, что еще 800 лет назад арабский писатель Абд-Аль-Латиф с удивлением заметил, сейчас в Большом зале Хеопсовой пирамиды это может установить с помощью блица и фотокамеры любой турист. Здесь работали настоящие мастера камни подогнаны так, что между ними не просунешь даже иголки». И неправ был тот современный критик, который утверждает, что с точки зрения законов статики древние строители проявляли излишнюю добросовестность, оставляя над гранитным перекрытием погребальной камеры пять пустых помещений. Как показала проверка, для облегчения перекрытий за глаза хватило бы и одного. Он забывает, что сегодня мы закладываем в свои конструкции 5, 8 и 12-кратный запас прочности, причем не только при сооружении мостов. Пирамиды простоят еще долго. У Хеопсовой пирамиды обломилась лишь верхушка, где образовалась площадка примерно в 10 квадратных метров. Почти полностью слезла гладкая облицовка из прекрасного макатамского известняка, обнажив желтоватый плотный известняк местной породы основной материал, использовавшийся при сооружении пирамиды. Однако она стоит, и с ней рядом стоят другие. Но где те фараоны, которые искали в них убежище, которые видели в пирамидах безопасное место для своего мертвого тела и его ка? Именно здесь высокомерие фараонов обернулось для них трагедией. Тем, кто лежал не в каменных крепостях, а в мастабах под землей или в песке, повезло значительно больше, чем их повелителям. Многие из этих захоронений оказались вне поля зрения грабителей. А вот гранитная гробница Хеопса изуродована и пуста, и мы даже не знаем, с каких пор. Бельцони еще в 1818 году разыскал саркофаг Хефрена. Крышка его была сломана, а сам саркофаг чуть не до краев наполнен щебнем. У богато орнаментированного базальтового саркофага Микерина крышки не имелось уже в 1830-х годах, когда погребальную камеру, где он находился, обнаружил полковник Визы. Куски деревянного внутреннего гроба лежали в другом помещении вместе с остатками мумии фараона. Этот саркофаг затонул около испанских берегов вместе с кораблем, на котором его везли в Англию. Миллионы каменных плит должны были служить защитой для мертвых тел фараонов. Замурованные ходы, хитроумная маскировка архитектурными деталями задумывались как препятствие для тех, кто решит разбогатеть неправедным путем. Ведь погребальные камеры таили в себе немало богатств, бесценных сокровищ. Царь и мертвый оставался царем. Его Ка которая возвращалась в мумию, чтобы возродиться к новой жизни в потустороннем мире, нуждалась в украшениях, роскошных предметах обихода, привычной драгоценной утвари и верном оружии из золота и благородных металлов, украшенном лазуритом и самоцветами. Но служили ли пирамиды защитой? Увы, нет. Жизнь показала, что их размеры не отпугивали грабителей, а наоборот привлекали. Камни охраняли, но размеры пирамиды говорили, нам есть что скрывать. И грабители принимались за дело. Это началось в древнейшие времена и продолжается сегодня. С хитростью грабителей, их выдержкой и коварством пришлось в полной мере познакомиться Питри, когда он пережил свое первое разочарование в гробнице Аминемхета. Стоит хотя бы вкратце остановиться на вопросе, который вот уже столетия вновь и вновь поднимают различные газеты и журналы, в том числе и специальные в статьях под интригующими заголовками вроде «Тайна большой пирамиды». Известно, что там, где не хватает знаний, всегда существует широкий простор для всякого рода спекуляций. Необходимо, однако, отличать умозрительное построение от научной гипотезы. Гипотеза составляет неотъемлемую часть арсенала методов любой отрасли знания. Она исходит из уже известных достоверных данных. Она не решает, а предполагает. Умозрительные же построения не имеют никаких границ. В большинстве случаев даже в посылках желаемое принимается за достоверное. А что касается так называемых следствий, то это уже всегда чистейшей воды фантазия, блуждающие по самым окольным тропинкам метафизики, по самым темным дебрям мистики, по самым таинственным областям неверно истолкованных положений Пифагора и Каббалы. Самые опасные из них те, которые кажутся логически обоснованными, ибо для логики у нас, людей XX века, всегда на готове овации. Египетские находки вызвали к жизни немало умозрительных теорий, О некоторых из них мы уже упоминали, когда рассказывали о дошампальоновских интерпретациях иероглифов. Здесь можно привести еще один пример. Речь идет о недавно вышедшей книге сэра Галахада, за этим именем скрывается женщина, матери и амазонки, где автор не в порядке дискуссии, а в совершенно категорической форме утверждает, будто у египтян, и в исторические времена существовал ярко выраженный матриархат. И сколько же огня и красноречия вкладывает в свои доказательства сэр Галахат. Вот если бы подобной силой убеждения обладал хоть один серьезный археолог. Особого упоминания заслуживает в данном контексте и Сильвио Гезель. Начало примечания. Иоганн Сильвио Гезель, годы жизни 1862 1930 -й. Немецкий предприниматель, финансовый теоретик и социальный реформатор, автор теории свободной экономики. Конец примечания. Не желая ограничиваться узким кругом своей специальности, Гезель занялся исследованием животрепещущего вопроса «Был известен Моисею Порох или нет?». Призвав на помощь все свое остроумие, он старался доказать, что выросший при дворе Рамсеса Моисей использовал с помощью своего тестя, жреца Иоафора, знакомого с секретными таинствами, ковчег завета в качестве лаборатории для изготовления взрывчатых веществ. В стихах 34-36 главы 30-й книги Моисеевой заключается будто бы рецепт взрывчатки. Начало примечания. «И сказал Господь Моисею,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 Стены Иерихона, павшие от звука труб, все это, согласно Сильвио Гезелю, достижение науки, которой удалось превратить ковчег в лабораторию и фабрику взрывчатки. Разве обретение Моисеем, скрижали Завета не сопровождалось грохотом и дымом? Разве не понадобилось неловкому лаборанту 40 дней, чтобы залечить свои ожоги? Иоганн Ланг, верный рыцарь гипотезы полового мира, выдвинул в поддержку Гезеля естественно-научные доводы. Начало примечания. Гипотеза полого мира – антинаучная теория, распространившаяся в нацистской Германии. Приверженцы ее утверждали, что поверхность Земли представляет собой не внешнюю, а внутреннюю поверхность шара, то есть поверхность шаровой полости в бесконечной твердой массе. Внутри этой полости должны двигаться все небесные тела. Конец примечания. Однако далеко не всегда спекуляция так явно разоблачает сама себя, как это. Нас в данном случае интересует иное. С древнейших времен большая пирамида именно пирамида Хеопса, а не какая-либо другая, служила объектом всякого рода мистических цифровых выкладок. Эта цифровая мистика одного свойства с приведенными нами примерами умозрительной спекуляции и тот факт, что к ней в наши дни возвращаются серьезные ученые, завоевавшие бесспорный авторитет в различных специальных областях науки, ничего в этой оценке не меняет. Большую пирамиду нередко называли «Библией в камне». Нам известны толкования Библии. Толкования Большой пирамиды недалеко ушли от них. Из плана этой пирамиды, расположение ее ворот, ходов, залов и погребальных камер сумели вычитать всю историю человечества. Один из исследователей предсказал на основе этой истории, что в 1913 году начнется мировая война. Легковерные отметили, что он ошибся только на один год. Приверженцы цифровой мистики оперируют материалом, который может произвести ошеломляющее впечатление если только не будет сразу направлен по верному пути. Вот пример. Пирамиды расположены точно по направлению сторон света, поэтому диагональ северо-восток-юго-запад пирамиды Хеопса находится на одной линии с диагональю пирамиды Хефрена. Большинство вытекающих отсюда заключений основывается на ошибочных измерениях, на преувеличениях и беззастенчивом использовании тех возможностей, которая способна предоставить любое достаточно большое сооружение, если измерять его малыми мерами длины. После первой попытки предпринятой Питри большая пирамида была измерена относительно точно. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что любые обмеры, даже произведенные с помощью самых современных методов, могут быть только приблизительными, поскольку облицовка пирамиды не сохранилась, А ее вершина разрушена, поэтому любая цифровая мистика, в основу которой положены измерения с точностью до сантиметра, с самого начала дискредитирует сама себя. К этому следует добавить, что хотя и египтяне отдадим им должное и обладали совершенно исключительными познаниями в области астрономии, нет никаких оснований утверждать, будто у них имелась такая же определенная, выверенная мера длины, как наш метр эталон которого, как известно, хранится в Париже. Начало примечания. Идея о том, что размеры и расположение пирамид имеют глубоко научный смысл, развивал английский астроном Чарльз Пьяцци Смит. Годы жизни 1819-1900. Он прожил два года внутри пирамиды Хеопса, занимаясь ее измерением. Смит создал целую науку, пирамидологию, утверждавшую, что в размерах и расположении пирамид увековечены астрономические познания древних египтян, якобы невероятно обширные. Размеры камней, из которых построена пирамида, Смит нашел кратным некой единицы длины, близкой английскому дюйму. Эту меру длины он назвал пирамидным дюймом и приписывал ей божественное происхождение. Конец примечания. Вероятно, такое пренебрежение к точности покажется нам непонятным. Но вспомним, что древние египтяне были также лишены чувства времени в его историческом понимании. Получить сенсационные результаты, используя при обмере гигантских сооружений ничтожные меры длины, нетрудно. Можно не сомневаться, что если измерять в сантиметрах Шартерский или Кёльнский собор, то с помощью несложных арифметических действий, таких как сложение, вычитание и умножение, не столь уж трудно добиться самых неожиданных аналогий с космическими величинами. Вероятно, именно такие методы породили утверждение, что число π не следует считать лудольфовым, ибо оно было известно уже строителям пирамиды. Начало примечания. Лудольфово число – приближенное значение числа π. Отношение длины окружности к ее диаметру с 32 верными десятичными знаками, найденное голландским математиком Лудольфом Ван Цейлоном. Годы жизни 1540-1610. Иногда так ошибочно называют само число π. Египтяне умели вычислять площадь круга. Доказательство того, что им было известно число π – можно найти в Московском математическом папирусе, хранящемся в Государственном музее истории искусств имени Александра Сергеевича Пушкина. Конец примечания. Но если даже и подтвердилось бы, что египтяне действительно закодировали в пропорциях и размерах большой пирамиды какие-то особые сведения из области математики и астрономии – сведения, которые стали доступны современной науке лишь в XIX и XX веках, как, например, точное расстояние от Земли до Солнца, то и в этом случае нет никаких оснований облекать эти цифры в мистические одежды, а тем более заниматься какими-либо пророчествами. В 1922 году немецкий египтолог Людвиг Борхарт опубликовал после тщательного изучения Большой пирамиды книгу против цифровой мистики вокруг Большой пирамиды Гизы. В ней мы находим аргументы, которые окончательно выбивают почву из-под ног мистиков. Питри принадлежал к числу тех археологов, которым не страшны никакие препятствия. Он был человеком непреклонной воли, редкой выдержки и настойчивости. Чувствуя, что находится на верном пути, Питри пробивает в 1889 году ход В сложенной из нильского кирпича пирамиде. Тогда он еще не знал, что это гробница Аминемхета III, одного из немногих миролюбивых властителей Египта. Пробивает потому, что настоящего входа в пирамиду он так и не сумел найти. Однако, проникнув в гробницу, Питре обнаруживает, что его опередили люди еще более пронырливые, находчивые и настойчивые в своих поисках. Люди давно прошедших времен осквернители гробниц, пробравшиеся сюда не для того, чтобы, воздав должное древностям, извлечь их на свет в назидание настоящему, а для грабежа. И тут Питри, неутомимый Питри, даже восхищается выносливостью грабителей. Решив заняться исследованием пирамиды от деревушки Хавара-аль-Макга, до нее можно было добраться на осле за три четверти часа, Питри принялся искать вход там, где тот находился почти у всех пирамид с северной стороны. Но так же, как и его предшественники-грабители, входа не нашел. Не отыскал он входа и на восточной стороне, и тогда, решив не тратить времени на утомительные поиски, начал пробивать в стене туннель. Это было мужественное решение. В распоряжении Питри имелись лишь примитивные технические средства. Он знал, что ему предстоит тяжелая работа, хотя вряд ли предполагал, что провозится с раскопом несколько недель. Нужно призвать на помощь всю свою фантазию, чтобы понять, что это такое, проработать день на египетском солнце пеке, претерпеть все трудности, вызванные и несовершенством орудий, и несговорчивостью рабочих, и в тот самый момент, когда в проломе последней стены показалась счастливо найденная погребальная камера, понять, что тебя опередили. В камере уже побывали грабители. Мы вновь встречаемся здесь с тем, что случается, увы, так часто. В момент завершения всех трудов исследователя подстерегает глубочайшее разочарование, побороть которое способны лишь сильные. Ровно 12 лет спустя произошел инцидент, который мог бы доставить Питре минутку злорадного удовлетворения. Современные гробокопатели... Взломали гробницу Аминхотепа II, скончавшегося около 1420 года до нашей эры, и разрезали в поисках сокровищ пелены, в которые была завернута мумия. Они испытали всю горечь разочарования, наверняка еще более нестерпимую, чем та, которую испил Питри. Их собратья по ремеслу, жившие три тысячелетия назад, мастерски обчистили мумию, ничего не оставив на долю пришедших следом. Ход, который проделал Питри, был слишком узок, однако он не мог ждать, пока рабочие расширят его. Обвязав одного египетского юношу веревкой под мышками и сунув ему в руку свечу, он спустил его в погребальную камеру. Трепещущий луч упал на два саркофага. Взломаны, пусты. Ученому оставалось лишь одно – попытаться все-таки установить, кому принадлежала гробница. И снова трудности. В пирамиду просочились подземные воды. Когда Питри, расширив вход, проник в погребальную камеру, он очутился по колено в воде, точно так же, как позднее в мастабе, где ему было суждено найти покрытую украшениями мумию. Но Питри не отступил, не испугался. С помощью заступа он исследовал сантиметр за сантиметром всю поверхность пола и нашел сосуд из алебастра, На котором было начертано имя Аминимхет. В соседней камере обнаружилось бесчисленное множество жертвоприношений, причем все они были посвящены царевне Птанофру, дочери Аминимхета III. Аминимхет III, царь XII династии, правил с 1849 по 1801 год до нашей эры, согласно Брестеду. Династия, к которой он принадлежал оставалось у власти в общей сложности 213 лет. Время правления Аминемхета III, объединившего под своей властью Верхний и Нижний Египет, было одной из счастливейших эпох в истории страны, которую на протяжении долгих столетий разоряли войны, как внешние, с соседними племенами, так и внутренние, с вечно восставшими наместниками Намархами. Аминем же заботился о поддержании мира. Возведенные при нем многочисленные сооружения, в том числе построенные на одном из озер плотина, служили одновременно и светским, и духовным целям. Его социальные мероприятия, не имеющие с точки зрения западной цивилизации особого значения, были, однако, весьма важны для расколотого на классы Египта, основой существования которого являлся рабский труд. Благодаря Аминемхету, еще больше, чем Нилу, процветает Египет. Он сделал сильными обе земли, он жизнь, несущая прохладу. Сокровища им розданные – это пища для тех, кто идет за ним. Он – пища, а рот его – изобилие. То, что Питри нашел гробницу Аминемхета, делало ему честь. Как ученый, он не мог быть недоволен достигнутым результатом. Будучи археологом, он заинтересовался тем, какими путями проникли в гробницу, опередившие его грабители. Где находится вход в пирамиду? Сумели ли грабители обнаружить дверь, которую тщетно искал и он сам, и многие исследователи до него? Грабители шли по следам строителей. Питри решил идти по следам грабителей. Но идти по следам людей, побывавших в пирамиде многие годы, а может быть и тысячелетия назад, оказалось ничуть не легче, чем проделать ход в пирамиде. Проникшая в гробницу вода, грязь, остатки битого кирпича и щебня образовали сплошное месиво. В некоторых, особенно узких проходах, неутомимому Питре пришлось ползти на животе, по-пластунски. Грязь попадала ему в уши, в рот, и все же он хотел знать, где находится настоящий вход. И Питри нашел его. Наперекор всему, что было до сих пор известно, наперекор египетской традиции, вход располагался с южной стороны. И тем не менее, грабители его разыскали. Стоит ли удивляться, что задетый за живой исследователь спрашивал себя, честным ли, если тут употребимо это слово, путем был найден этот вход? Действительно ли успех грабителей – плод работы ума? результат выдержки и настойчивости. Желая проверить свои подозрения, он шаг за шагом повторил путь грабителей. Перед ним возникали те же самые препятствия, с которыми пришлось в свое время столкнуться расхитителем гробницы. Каждый раз он пытался преодолеть преграды самостоятельно, но далеко не всегда находил правильное решение. Какой таинственный инстинкт, направлял их через все эти бесчисленные тупики, западни и прочие барьеры, воздвигнутые на пути к погребальной камере зодчими фараона. Там была, например, лестница, которая вела в помещение без окон и дверей, откуда вроде бы не имелось выхода. Грабители, очевидно, быстро смекнули, что дверью в этой камере служит потолок. Именно весь потолок, своего рода гигантская дверь, сквозь которую они прошли проделав в ней отверстие. Таким же образом проходят сквозь бронированные двери сейфа в современные взломщики несгораемых шкафов. Куда же злоумышленники попали после этого? В коридор, заваленный каменными глыбами. Питри, как специалист, лучше, чем кто-либо другой мог себе представить, какую колоссальную работу пришлось проделать, чтобы расчистить этот проход. Представить и понять чувства, которые должны были испытать грабители, когда, освободив коридор, они обнаружили еще одну, вроде бы не имеющую выхода комнату, а затем, преодолев и это препятствие, угодили в третью такую же. Питри не знал, чему больше девиться, чутью грабителей, которое безошибочно вело их верным путем, помогая преодолевать все трудности или же их терпению и выдержке. Можно было не сомневаться, Им пришлось прокладывать себе путь на протяжении многих недель, месяцев, если не лет. И при каких обстоятельствах? Возможно, они все время остерегались стражей, жрецов, посетителей, явившихся с приношениями Великому Аминемхету. Или все было совершенно иначе? Чистолюбие Питри, который пустил вход весь свой опыт, Проявил чудеса настойчивости, чтобы преодолеть бесчисленные препятствия, выставленные строителями пирамид, дабы защитить мертвого фараона от поругания и посягательства злоумышленников, его гордость протестовали, отказываясь признать, что древние египетские грабители еще несколько сот лет назад, благодаря одной лишь находчивости и астроумию, распутали этот клубок. Неужели грабители пользовались поддержкой знающих людей? В египетской литературе сохранились на этот счет кое-какие намеки. Неужели жрецы и стражники, хранители тайн, продажные представители коррумпированного класса чиновников помогали им советами и указаниями? Однако здесь мы подходим к особой главе в истории Египта, к главе о грабительском промысле, который, родившись во времена седой древности, долгие годы процветал в долине царей, и достиг своей кульминации в одном весьма интересном современном уголовном деле.